Скинхед взял в руки коробку, повертел, разглядывая надпись на экране. «Том Уэйтс», — прочитал Убер вслух. «Я и забыл, что такое существует». «Блюз», — сказал Косолапый. Это был его аудиоплеер. «Ага, Блюз». Убер с Косолапым переглянулись. С пониманием. «Я знал, что они друг другу понравятся», — подумал Иван отстраненнее. «Жаль, что они так никогда и не встретились». Косолапый взял белую коробочку и нажал кнопку. Заиграла музыка. Потом знакомый ужасный голос негромко запел о вечере субботы и теплом свете придорожной кафешки.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 Пахнущее застарелым потом. — А что это с ним? — спросил голос Убера. — А он всегда такой был, — и громко зевнул. — Не обращая внимания. — А вот это слышал? — Отличная песня, — сказал голос Убера. — Вот, ты следующий послушай. — Ага, вот. — Меломаны и твою мать!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 раздвигаемое желтым огоньком корбитки. Так жреял белый флажок на ржевом флагштоке. Но кое-что все-таки изменилось. Иван изменился. Дядя Евпад услышал его шаги, поднял голову от книжки, блеснули очки. Вернулся? спросил он буднично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 Каждый охотник желает знать, где сидит. Два друга были у Ивана. Лучших друга. Один теперь калека, другой вор. Пашка всегда был в нее влюблен. Это Таня безошибочно чувствовала. Но никогда не обдумывала. Мысль об этом обитала где-то на чердаке, в чуланчике для общинных вещей. На служебной платформе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 резкий, металлический, и скрипнет несмазанным металлом дверь. Это идет Пашка. Вжи, вжи, вжи, крутится колеса. Когда он вернулся, после восстания, она его не узнала. Пашка изменился, стал желчный, злой, замкнулся. Говорил теперь резко и порой грубо, словно хотел обидеть.